Пришли по дворцу, нам встретили столбы женщин в парижских рынков. Обычно был таков, чтобы при рождении членов королевской семьи во дворце должен был присутствовать народ, хотя только одна королева должна была ржать публично. При рождении менее важных членов королевской семьи было достаточно присутствия только членов семьи. Но сам факт рождения младенца в королевском семействе был делом всей нации, и хотя людям не позволяли входить в спальню графини, они находились во дворце. Итак, я направлялась через дворец в свои апартаменты. Принцесса Даламбаль шла рядом со мной, а мадам Кампан чуть позади. Вдруг я обнаружила, что женщины с рынка окружили меня со всех сторон. Они смотрели на меня с откровенным любопытством, к которому я постепенно привыкла. Я изо всех сил старалась не морщить нос от запаха рыбы, ведь окружившие меня женщины были самыми настоящими базарными бабами, и более всех остальных торговок Парижа славились искренностью выражения своих чувств. Столпившись вокруг меня, они касались моей одежды и рук. Руки особенно очаровали их. Пальцы у меня были такие длинные и тонкие, кожа мягкая и белая. И, конечно же, они были очарованы моими бриллиантами. Одна из женщин вдруг приблизила свое лицо к моему, и резко, дернув головой в сторону комнаты, в которой проходили роды, сказала, «Вот вам бы следовало быть там, мадам. Вам бы следовало платить наследникова для Франции, вместо того, чтобы миловаться со своими подружками». Я заметила, как принцесса отшатнулась назад. Вероятно, я слегка покраснела, но лишь подняла выше голову, и попыталась пройти сквозь толпу. «Вы бы лучше спали с королем, чем танцевать всю ночь до раннего утра?» Вероятно, эти женщины, когда шли на рынок, видели, как я возвращалась на рассвете домой из оперы. Кто-то громко засмеялся. «А говорят, он не может. Это правда?» Вновь расстался грубый смех. «Вы уж постарайтесь, чтобы он смог, мадам». Это было невыносимо. Зловоние, исходившие от их тел, оскорбительные слова, которые с каждой минуты становились все более грубыми. Это было ужасно. Разве недостаточно было того, что мне пришлось смотреть на мою невестку с новорожденным сыном на руках? Неужели я теперь еще должна была слушать эти грубые оскорбления, которых я не заслужила. Мадам Кампан была рядом со мной. Я видела, как она со спокойным достоинством прокладывала мне дорогу в толпе. От моей милой ламбаль было мало толку в подобной ситуации. Королева измучена, сказала мадам Кампан. Грубые шутки, которые последовали за этим, заставили меня содрогнуться. Но я больше не потерплю этого, подумала я. В конце концов, я королева Франции. И с самым царственным видом я прошла через толпу орущих женщин, не обращая на них никакого внимания. Словно они вообще не существовали. Оказавшись наконец в своих апартаментах, я все еще слышала позади их крики. Клянув на заплаканное лицо принцессы и спокойное лицо мадам Компан, я сказала, «Оставьте меня вместе с мадам Компан». И когда дверь закрылась за ними, я больше не могла сдерживаться. Я бросилась на кровать и зарыдала. Когда я рассказала об этом эпизоде мужу, он опечалился. Это так несправедливо.